В тех случаях, когда действие полиции касается интересов частных лиц, полицейские чины должны быть особенно внимательны, всемерно стараясь вселять в население уважение к правительственным органам и убеждение в строгой законности их распоряжений и требований. Всякое в этом отношении отклонение чинов полиции от строгого требования закона не должно быть оставляемо без последствий. Такая позиция Макова свидетельствует о желании министра, чтобы полиция, выполняя возложенные на нее функции, не переусердствовала и тем самым не вызывала недовольствия населения своими неправильными действиями, которые могли подорвать авторитет власти. Для сыскной деятельности полиции эта истина была очевидной, так как без помощи людей – Сложно было и подчас невозможно было раскрыть преступление. Тайный агент террористов-клеточников. Засада. 26 января 1881 года в Санкт-Петербурге на конспиративную квартиру там, где ранее были задержаны террористы Фреденсон и Баранников, с которой политический сыск не снимал засады, пришел неизвестный. Дверь квартиры ему никто не открыл. Когда господин вышел из подъезда дома, филеры взяли его под скрытое наружное наблюдение и установили место жительства и фамилию. Им оказался дворянин Колоткевич, член исполнительного комитета партии «Народная воля». Его негласно задержали, а в квартире устроили засаду. Через два дня на квартиру к нему явился мужчина в очках. Это был Николай Васильевич Клеточников. К его удивлению, дверь в квартиру ему открыли. Не Колоткевич? Николай Васильевич вопросительно посмотрел на незнакомца – Тот вежливо спросил Вы к господину Калаткевичу? Да, ответил Клеточников. Его насторожило появление в квартире Колоткевича человека, которого он раньше не видел. Прошу, проходите. У него люди. Широко распахнул он дверь перед Николаем Васильевичем, впуская его прихожую квартиры. Как только за Клеточниковым захлопнулась дверь, его окружили четыре человека, двое из них крепко схватили за руки, обыскали, положили на стол паспорт. Оружия нет, тихо сказал один из обыскивающих. Пришедший в себя Клеточников возмущенно спросил, что здесь происходит. По какому праву? Старший засады стал выяснять, где проживает и работает задержанный. Когда выяснилось, что Клеточников служит в секретном деловодстве Департамента государственной полиции, то возник вопрос, с какой целью он пришел на эту квартиру. Поскольку Николай Васильевич не смог дать вразумительного ответа, его задержали в департаменте государственной полиции. Когда начальнику секретного делопроизводства департамента государственной полиции Кириллову сообщили, что в квартире разрабатываемого Колоткевича задержан его подчиненный, помощник делопроизводителя Клеточников, у него, образно говоря, отнялись ноги и чуть не остановилось сердце. Кириллова вызвал полковник Григорьев. Кто посылал Клеточникова на квартиру Колоткевичу? Спросил он. Не знаю. Я его туда не посылал. Ответил Кириллов. Как он там оказался, не знаю. Вы бумаги в деловодстве проверили? Нет еще. Подождите. С вами пойдет подполковник Парфенов. Вместе все проверите, распорядился Григорьев. В секретном агентурном делопроизводстве, где служил Клеточников,